Глава 14. Сказать, что мы с Амандой ладили до позорного случая с Купером, было бы преувеличением. Мы едва ли обменялись парой слов и большую часть времени друг друга игнорировали. Но с тех пор, как команда увидела на моем ноутбуке тот кадр, она и две ее подружки каждый понедельник превращали мне три часа курса «Робин» в настоящий ад. Они всегда занимали места в ряду прямо за мной и комментировали все, что я делала — Иногда громче, иногда тише. Было настолько очевидно, чем они занимались, что не только парень рядом со мной, но и даже Робин заговаривали со мной на эту тему и советовали пересесть. Но такой радости я им не доставлю. Пусть и дальше ведут себя как дети. Я выше этого. Пока Робин впереди объясняла что-то по поводу своей презентации, я открыла папку обязательно в папке «Грант» Исаак Грант» и медленно листала фотографии и сильно нервничала, поскольку хотела сегодня в первый раз показать их Робин и не могла предугадать, понравятся они ей или нет. То, что с технической точки зрения они безупречны, я знала. Меня скорее беспокоило, что Робин разделит мои опасения и не поверит в перевоплощение Исаака. «Смотрите-ка», — прошептала Аманда так громко, что я закатила глаза. Ее подруга также громко зашептала в ответ. «Это тот странный тип, который подкатывал к Мэдисон, помнишь?» «Ах, этот!» — Аманда тихо засмеялась. «Да у него же на лбу написано «девственник».» Я обернулась и злобно взглянула на нее. «О!» — выдала Аманда. «Наверное, больше нет». Эти трое захихикали, прикрывая руками рты. Стиснув зубы, я снова отвернулась и сосредоточилась на своих снимках. Время, за которое Робин обошла в ряды и добралась до меня, показалось вечностью. Именно сегодня она начала с конца зала, но, по крайней мере, уже настала очередь Аманды, и после этого ей и ее подружкам разрешили покинуть аудиторию. «Ну, показывай», — почти подружески сказала Робин. Она подтащила стул к моему и уселась на него, широко расставив ноги и облокотившись обеими руками на спинку. Я открывала кадры в той последовательности, которую придумала для проекта. Потом подвинула ноутбук к Робин, чтобы во второй раз та самостоятельно переключала фотографии в своем собственном темпе. Периодически она хмурилась или бормотала что-то себе под нос, а когда закончила, то вновь повернула компьютер ко мне. Преподавательница приложила ладони к губам и посмотрела на меня. «Они тебе не нравятся», — глухо произнесла я. Она сделала глубокий вдох и опустила руки. «Это не так, они просто...» Робин поморщилась и опять опёрлась на спинку стула, чтобы ещё раз пробежаться по кадрам. «Они постановочные. Твоя модель знает, что его фотографируют, и это заметно. Я не верю, что он крутой парень только потому, что вы нашли отличную локацию, а он надел кожаную куртку». Она указала на фотографию, о которой говорила. «Сама посмотри, как всё натянуто и наигранно выглядит». Я опустила взгляд на свои руки. Нервничая, начала ковырять чёрный лак на ногтях, который в некоторых местах уже облупился. «У тебя есть другие заготовки?» спросила она и закрыла файл. Я помотала головой. «Нет. Я хотела показать преображение и сопоставить фотографии до и после, как разительный контраст. Мне понятен посыл, но фото недостаточно естественное. Я не ощущаю ничего вот тут, внутри». Она раскрытой ладонью постучала себя по груди. А с твоими фотографиями такого у меня обычно не бывает. Я прикусила губу. Чем дольше я смотрела на снимки, тем глупее себя чувствовала. Робин права. Исаак правда казался напряженным. Все это я ему навязала, и ничего из этого не было его собственной идеей. И это видно. Только сейчас, когда я узнала его гораздо лучше, кадры показались мне еще более идиотскими. Возможно, будет лучше, если ты попробуешь еще раз что-то другое. «Возможно, даже с другой моделью. Иногда находишь хорошую идею, но реализуется она не так, как ты себе это представляла», — объяснила Робин. Я смогла лишь расстроенно что-то пробурчать в ответ. «Ты справишься», — уверенно добавила она, и вновь дружелюбно кивнула, прежде чем встать и оставить меня наедине с моим ноутбуком и фотографиями. Один за другим я опять прощёлкала кадры, всё глубже впадая в отчаяние. Я вложила так много усилий в этот проект». Исаак соглашался на всё, принимал любое моё предложение. А теперь? Идти к нему и объявлять, что проект закрыт, и я буду искать новую модель? Что с этого момента он может опять надевать свои подтяжки и бабочки, а нашей сделке конец? Нет. Я не могла просто начать подбирать кого-нибудь другого. Я верила в свой проект, потому что случались моменты, в которые я фотографировала Исаака, и это казалось настоящим. Мне всего лишь нужно больше таких моментов. Но в первую очередь мне сейчас нужно мнение Исаак. Забежав ненадолго в общежитие, чтобы захватить камеру, я отправилась к Исааку. Дверь дома была открыта, так что я сразу поднялась по лестнице к его квартире. Однако у двери притормозила. В коридоре гремела итальянская музыка и сопровождалась настолько громким рёвом, что на миг я задалась вопросом, не ошиблась ли квартирой. Посмотрела табличку на звонке. «Нет, всё правильно». Потом нажала на кнопку. После того, как где-то через минуту никто не открыл, а музыка стала только громче, я застучала по двери кулаком. Исаак распахнул дверь. Выглядел он так, словно только что пробежал марафон. «Ты что здесь делаешь?» Просил он, запыхавшись. «Привет, хотела...» Меня прервал оглушительный вой. Нахмурившись, я заглянула мимо Исаака в прихожую. На полу в беспорядке валялись куртки и обувь, Среди них одежда, которая однозначно принадлежала женщине. Помимо этого я заметила высушенную розу, снежный шар и плюшевое сердце. Затем перевела вопросительный взгляд на Исаака. Реджина снова рассталась с Джаном. Сказал он и отошел в сторону, чтобы я могла войти. Я пришел домой, а он в стельку пьяный и раскидал все ее вещи по квартире. У него крышу снесло. В коридоре музыка звучала так громко, что я боролась с желанием заткнуть уши. «Что она с ним сделала?» Тоже громко произнесла я, стараясь перекричать музыку. «Не знаю. Наверняка...» Остальные его слова растворились, когда Джан начал страстно подпевать песни Эра Сарамазотти, которая раздавалась из колонок. Или, если точнее, он начал её орать. Вообще-то я собиралась рассказать Исааку о моём разговоре с Робин и узнать его мнение относительно фото. Но это подождёт». Вместо этого я решительно шагнула к закрытой двери в гостиную, сомневаясь, радоваться мне или опасаться того, что меня за ней ожидало. «Если зайдешь туда, то только на свой страх и риск!» — крикнул мне вдогонку Исаак, но я уже толкнула дверь. Джан стоял на журнальном столике. Он был с голым торсом, а свою футболку повязал вокруг головы на манер тюрбана. В одной руке держал полупустую бутылку вина, которую использовал как микрофон. Я огляделась в поисках стереосистемы и уже хотела направиться к ней, чтобы убавить громкость, но тут Исаак поймал меня за руку. Когда я попробовал это сделать, он швырнул в меня пустой бутылкой. Почти прокричал он и указал на гору темных осколков перед столом, на котором находились телевизор и стерео. Я приподняла брови. А Исаак не преувеличивал, когда говорил, что у его соседа снесло крышу. Джан продолжал танцевать и раскачиваться на столике. Закрыв глаза, он исполнял душераздирающую итальянскую балладу, которой я не понимала ни слова. Подойдя к нему, я подергала парня за штанину. Он опустил взгляд вниз. «Белла!» — воскликнул Джан и отсалютовал мне своим вином. «Эй, Джан!» — позвала я сквозь музыку. «Иди сюда и потанцуй со мной!» Запрокинув голову, он снова приложился к горлышку. Я не стала долго думать и залезла к нему на стол. «Да!» — проорал он и сунул мне в руку бутылку. Когда начался припев песни, он изо всех сил завопил вместе с певцом. Я отвела руку за спину и вытянула бутылку назад, в надежде, что Исаак поймет намек. Через мгновение он ее у меня забрал. «Что стряслось?» — громко спросила я Джана. Тот лишь скинул руку и замотал головой. Другой рукой он притянул меня к себе и начал танцевать со мной на столе. Чудо, что мы при этом не рухнули на пол, потому что пару раз край оказывался очень близко. После того, как песня доиграла, я слегка отстранилась от Джана и взяла его лицо в ладони, чтобы он посмотрел на меня. В карих глазах полопались сосуды. «Сколько ты выпил?» — спросила я. Он поднял большой указательный палец и с улыбкой потер их друг от друга. «Совсем чуть-чуть». «Да что произошло, Джан?» допытывалась я, крепко удерживая его лицо, чтобы он не отворачивался. На шее и груди у него образовались красные пятна. Лицо покрывало пленка пота. Он выглядел далеко нехорошо. Скорее так, будто в любой момент или его вырвет, или он упадет. «Я не хочу об этом говорить», — выговорил он. «Пока нет». Он опустил голову мне на плечо. Я погладила его по затылку и нашла взглядом Исаака. Тот выглядел встревоженным, удивленным и развеселившимся. Все и сразу. «Давай, Джан!» — сказал он и взял его за руку. «Я помогу тебе спуститься!» Джан оступился, и на мгновение я испугалась, что он свалится, и они с Исааком приземляться на осколки. Но ему удалось спуститься невредимым и с помощью Исаака устроиться на диване. «Сойер!» – пробормотал он с закрытыми глазами и похлопал по месту возле себя. Я села рядом с ним, и он тут же завалился на бок. Его голова оказалась у меня на плече, а рука на животе. Исаак воспользовался возможностью и быстро выключил музыку. Я выдохнула. Наконец-то. Джан, похоже, вообще ничего не заметил. «Что с тобой, Реджиной?» – спросила я и краем глаза увидела, как Исаак скрылся на кухне, а вскоре после этого вернулся с веником. Он начал сметать осколки. «Я правда пытался, но...» Джан вздрогнул. Мне вспомнилось, что Исаак рассказывал об отношениях Реджины и Джана. «Что ты пытался?» — задала новый вопрос я. Она сказала, что любит меня, но что она еще молода и хочет попробовать разные вещи. Мне пришлось приложить усилия, чтобы разобрать, что он лепетал у меня на плече. Она хотела секс втроём, а я нет. Поэтому мы нашли компромисс. Какой компромисс? Она захотела... Он замолчал. Чего она захотела? Переспросила я. Джан не отвечал. Давай, Джан. Он выдохнул. Она захотела, чтобы я смотрел на неё во время секса. С другим мужчиной. Я уставилась на него. «Не говори, что ты это сделал». Он застонал. «А какой у меня был выбор? Я ее люблю. У тебя был выбор сказать ей, чтобы катилась ко всем чертям». Джан прерывисто втянул в себя воздух. «Ты не понимаешь». «Да пошла Реджина к черту!» — вдруг громко сказал Исаак. «Она того не стоит». Джан рывком отстранился от меня. «Пошёл к чёрту ты, Исаак! Ты всегда её недолюбливал!» «И не без причины, как мы видим!» Сухо откликнулся Исаак. «Ты можешь так говорить только потому, что понятия не имеешь, каково это — влюбиться!» В глазах Исаака сверкнуло нечто тёмное. Не проронив ни слова, он развернулся и с полным совком стекла пошёл на кухню. Затем оттуда донёсся звон и грохот. Джан тяжело сглотнул. «Чёрт, я урод!» «И ещё какой!» — согласилась с ним я. «Спасибо!» — проворчал он. «Но давай честно. У твоей бывшей не всё в порядке с головой. Перестань вестись на это дерьмо и забудь о ней!» «Хотел бы я!» — пробормотал Джан настолько тихо, что я почти не сомневалась, что он говорил это больше самому себе, чем мне. Через какое-то время он поднял голову и посмотрел на меня, сузив глаза. «Сойер, мне нужно тебе кое в чём признаться». «В чём?» Не поняла я. Очень может быть, что я всё-таки довольно много выпил. У меня дрогнули уголки рта. Да что ты говоришь? Нет, правда. А насчёт бутылки Исаака это был несчастный случай. Он хотел выключить музыку, я к нему, он изобразил движение. А потом она просто выскользнула у меня из руки и со всей силы об стену. Джан сымитировал руками взрыв. «Да ничего страшного!» — успокоила его я. «Исаак же жив!» Он попробовал встать, но замер на середине движения и снова осел на диване. «Вот дерьмо! Никогда больше не смогу спать в своей постели!» Я уставилась сначала на него, а потом на дверь его комнаты. «Это что, произошло там?» Он горько скривился. «Можешь спать у меня в комнате!» Мы с Джаном одновременно повернули головы к Исааку. Тот со скрещенными на груди руками стоял в дверном проеме и наблюдал за нами. «Спасибо», — пробормотал Джан, но старался не встречаться взглядом с Исааком. Я помогла ему подняться. А потом, убедившись, что он не завалится в сторону и в целости и сохранности найдет кровать Исаака, отпустила. Джан поковылял в комнату и закрыл за собой дверь. Я повернулась к Исааку. Он не сдвинулся с места и не отрывал мрачного взгляда от дивана. Видимо, слова Джана все-таки сильно его задели. Завтра у него будет величайшее похмелье в жизни. Исаак не посмотрел на меня и ничего не ответил. Я предприняла вторую попытку. Ты не преувеличивал по поводу его бывшей. У нее реально не все дома. Хотя теперь Исаак кивнул, взгляд оставался отсутствующим, как будто на самом деле он был где-то далеко. Он выглядел хмурым и замкнутым, и эта его новая сторона совершенно мне не нравилась. Я пощелкала пальцами. Его голова дернулась вверх. «Куда ты все время пропадаешь?» — спросила я и подошла к нему. Изначально я собиралась сесть на диван или на один из стульев за обеденным столом или в кресло-мешок, но Исаак притягивал меня как магнит. «То, что он сказал, — неправда», — произнес он наконец. Я ждала. Глаза у него потемнели, а выражение в них напоминало настоящую бурю. Я отлично знаю, как себя чувствуешь, когда влюблен. Расспрашивать я не стала. Вместо этого просто встала перед ним и положила руки ему на плечи. и отлично знаю, что он так не думает. В смысле, да он же вообще не в себе. Ему пришлось наблюдать, как его девушку имеет какой-то другой мужик. В такие моменты люди способны сказать очень обидные вещи. Он просто фыркнул. Я слегка потрясла его за руки, чтобы он вышел из своей напряженной позы. «Ну давай!» Он вздохнул и в итоге кивнул. Потом ему словно что-то пришло в голову. «Не хочу показаться невежливым, но что ты вообще тут делаешь?» Я рассудила, что сейчас абсолютно неподходящее время, чтобы обсуждать с ним мои сомнения относительно фотографий. В данный момент у Исаака и так достаточно проблем. Не стоит грузить его еще и моими. Уже забыла. Мне уйти? У тебя какие-то другие планы? Нет, выпалил он так быстро, что чуть не запнулся на этом слове. Щеки у него покраснели. Потом он прочистил горло. Есть хочешь? Джан вчера опять принес остатки из ресторана. Мой желудок будто услышал его и громко заурчал. Исаак рассмеялся. Чётко и ясно. Я последовала за ним на кухню. «Давай снова включим диск Джана. Тогда можно будет представить, что мы в Италии». Сказано это было в шутку, однако Исаак издал отвратительный звук, словно его стошнило. «Никогда в жизни больше не хочу слышать песни Эроссара а диски Джана я бы с радостью сжёг». Прозвучало практически как приглашение спеть. «Себастас, сэуна се бела канцоне». Рука Исаака метнулась вверх и заткнула мне рот. «О, Господи, прекрати немедленно!» Я лизнула его пальцы языком, и он, засмеявшись, снова их убрал. «Бла-бла-бла, что-то там, море. бла «Бла-бла-бла, что-то там, Аморе?» Я почти на сто процентов уверен, что там другой текст. «Себастасе унабелла консоне!» Заново начала я. «Видимо, это единственная строчка, которую ты знаешь» потому что Джан столько раз проорал ее мне на ухо. Но остальные слова я могу погуглить, без проблем». Исаак покачал головой с широкой улыбкой на губах. Он поднял руку и отвел с моего лица выбившуюся прядь волос. Я затаила дыхание. Костяшки его пальцев на мгновение дотронулись до моей щеки. Наконец он заправил прядку мне за ухо. От прикосновения его пальцев к моему уху во мне разлилось тепло. Жар ударил в лицо и одновременно в живот, который внезапно заурчал второй раз. Уголки губ Исаака задрожали. «Привет, желудок Сойер», — сказал он, не отводя взгляда от моих глаз. «Чего бы ты хотел? У нас есть паста карбонара, булочки пиццы и капрезы». «Что-что?» Исаак нагнулся так, что его лицо оказалось на уровне моей талии. Потом приложил ухо к моему животу, как будто ждал ответа. «Ты полный идиот!» — заявила я и шлёпнула его раскрытой ладонью по голове. Я тут слушаю, что мне говорит твой желудок. Мой желудок говорит, чтобы ты перестал быть таким странным. Думаю, это неправильно его поняла, потому что мне он только что прошептал, что ничего не имеет против пасты». Исаак, ухмыльнувшись, выпрямился и направился к холодильнику. Я наблюдала за ним, пока он вытаскивал оттуда несколько алюминиевых контейнеров и изучал их содержимое. Точка на моем ухе, где он меня коснулся, пульсировала. И внезапно я четко осознала еще одну вещь. Ни в коем случае я не хотела бросать этот проект».